Глава одиннадцатая. Сентябрь 2017-го. Шей. «Ладно», — сказала я, доставая сотовый телефон и включая запись. «Давайте поговорим об убийствах леди Киллер». «Давайте», — сухо ответила Бет. «Думаю, нет смысла спрашивать, ваших ли это рук дело». Она даже не моргнула. В безжалостном свете, падавшем из окна, Ее высокие скулы и большие глаза выглядели особенно впечатляюще. «Вы составите собственное мнение», — ответила она, — «как все». Я окинула взглядом комнату. Старомодные статуэтки, стены с панелями из дорогого темного дерева, старый постер с изображением скачущей лошади. «Когда все произошло, вы жили здесь», — сказала я. «Одна». Бэт ждала. Она умела сохранять видимость безмятежности. «Ваши родители умерли» и вы к тому времени уже два года жили тут одна». «Это вопрос?» «Разве вам тут нравилось?» спросила я. «В этом доме». Он давил. Тут было по-своему красиво, но гнетуще, как в жилище покойника. Куда ни повернись, везде окна с холодным, безрадостным пейзажем, и хотя в них проникал свет, мне хотелось попросить Бет снова задернуть шторы. «Вероятно, дом обставляла ваша мать» предположила я. После ее смерти вы ничего не стали менять, все осталось прежним. Мой взгляд вернулся к Бет, и я увидела, что она пристально наблюдает за мной. Ее лицо оставалось непроницаемым. Меня об этом никогда не спрашивали. Все хотели знать лишь одно, я ли это сделала. «Я просто не могу представить себе такого», объяснила я. «Жить в доме родителей после их смерти, после всей этой трагедии, Почему вы не переехали? Она посмотрела в окно. Легко сказать. Просто собери вещи и уезжай. Я говорила это себе тысячу раз. Но некоторые места так крепко держат тебя, что ты не можешь освободиться. Сжимают будто в кулаке. Она снова повернулась ко мне, и в ее глазах что-то блеснуло. Иногда ты просто вязнешь. На много лет как вы с вашей дурацкой боязнью автомобилей. Я открыла рот, собираясь возразить. Моя фобия вовсе не дурацкая. Но сдержалась, почувствовав ловушку. Она пытается отвлечь меня? Если да, то от чего? Я кашлянула. «Наверное, трудно бросить дом, где жили родители?» Бет почти развеселилась, услышав эти слова, но я не понимала причины. «Ваши родители умерли?» — спросила она. Я покачала головой. «Нет, они во Флориде». Уголки ее губ дрогнули в подобии улыбки. «Стоит ли мне шутить насчет того, что это одно и то же?» «Думаю, нет». «Тогда я воздержусь». Она была очаровательна. По-настоящему. Судя по тому, что я читала, социопаты нередко бывают очаровательными. Нельзя забывать об этом. «Что вы чувствовали тогда?» — спросила я. «После смерти родителей и до убийств». «Я словно онемела», — ответила Бет. «Мне было 19, когда погиб отец, и 21, когда погибла мать». В 1977 году люди не ходили к психотерапевту, чтобы справиться с горем. Я была совершеннолетней и унаследовала кучу денег. Люди думали, что со мной все будет в порядке, никто обо мне не заботился, а я о себе заботиться не умела. У меня были знакомые моего возраста, но я знала, что родителям они бы не понравились. Они начали приходить ко мне. А может, я сама их приглашала, не помню. Они заявлялись сюда, и мы пили. Или я шла на вечеринку, и мы пили. Никто меня не останавливал, а самой остановиться мне не приходило в голову. Я знала, что не хочу быть трезвой. Газеты писали, что вы развлекались, не испытывая вины. Еще бы. Я уже говорила вам, что у меня были сиськи и задница, и поэтому меня не считали человеком. Девушка, потерявшая родителей, не имеет права опуститься только потому, что не может справиться с горем. Проще написать, что она шлюха. Это увеличивает тиражи. И копы туда же. Все они считали, что раз я пью и развлекаюсь, значит, я порочная. Будь я мужчина, они бы мне посочувствовали и даже составили компанию. «И детектив Блэк?» — спросила я. Детектив Джошуа Блэк был одним из двух следователей, занимавшихся делом леди-киллер, и в полиции он прослужил еще 30 лет. Я видела десятки его фотографий того времени. Молодой, темноволосый, костюмы с широкими лацканами, широкие полосатые галстуки и серьезное выражение лица, когда он смотрел в камеру. Признаться, он выглядел довольно сексуально. Я знала, что Блэк по-прежнему живет в Клэр-Лейке, хотя уже вышел в отставку. Его напарник в расследовании дела «Леди Киллер», детектив Мелвин Вашингтон, умер в 1980-м. Мне не повезло, я ни разу не говорила с детективом Блэком, и мне не удалось достать копии дела «Леди Киллер». По сообщению полиции Клэр Лейка, дело не закрыто, а значит, его материалы не подлежат разглашению. «Блэк был копом», — сказала Бет. «И остается им, хотя делает вид, что вышел на пенсию». Он всегда был слишком любопытен. Себе во вред. Мне кажется, копам положено быть любопытными. Я думала о Майкле. Когда их любопытство направлено на тебя, это совсем другое», — возразила Бет. «Например, когда вы сидите в холодном полицейском участке, а куча мужиков расспрашивают вас о сексе. Кстати, мне не о чем было рассказывать, потому что никакого секса у меня не было». Я знаю, существует мнение, что в 70-е все только и делали, что трахались. Но я должна была соблюдать осторожность. Я боялась, что закончу как мать. Что это значит? Я почти ничего не знала о матери Бет. Почему вы боялись закончить как ваша мать? Бет подняла бокал и осушила его. Может, я придумываю, но мне показалось, что она тянет время, возможно, пожалев о своих словах. «Мать не хотела выходить замуж», — наконец сказала она. Но это было в 50-х, а ее родители были богаты. Они рассчитывали на достойную партию для нее. Она познакомилась с моим отцом, и все. Больше похоже на коммерческую сделку. Год спустя родилась я. Она оказалась в ловушке. Я вглядывалась в лицо Бет. В нем проступила тщательно скрываемая боль, Непритворная показалось мне. И еще показалось, что больше ей не хочется об этом говорить. «Где у вас туалет?» спросила я, решив, что нам обеим необходим перерыв. «По коридору, потом направо». Бет подняла голову, и ее взгляд переместился куда-то мне за спину. Глаза ее на секунду стали совсем пустыми. «Интересно, о чем она думает?» гадала я. Потом она снова посмотрела на меня и взяла бокал. «Пожалуйста, сделайте мне коктейль на кухне. Грейпфрутовый сок, содовая и лед. Ее тон «Я богатый, и люди выполняют мои просьбы» должен был вызвать у меня раздражение. Но мне даже в голову не пришло возразить ей. Я взяла у нее бокал и встала. Взгляд Бет снова переместился мне за спину, и у меня возникло странное ощущение, что там кто-то есть. Я повернулась. Никого. Только массивная мебель, холодный свет из окон — и старый постер на стене рядом с дверью в коридор. Я вышла из гостиной. В ванной оказался пол из бежевой плитки, массивная раковина и краны, инкрустированные бирюзой. Все безупречно чистое, не пятнышко. Я посмотрела на себя в зеркало, тоже обрамленное бирюзой. Выглядела я как обычно. Меня тянуло заглянуть в шкафчик с лекарствами позади зеркала, но я не стала этого делать. Вытерла руки, вышла из ванной, и направилась в кухню. Кухня тоже осталась с семидесятых, и, подобно ванной, была безупречно чиста. Голубые шкафчики, темно коричневые рабочие поверхности. На полу ламинат кремового цвета. Окна над раковиной в боковой стене дома выходили на заросли деревьев. Отсюда не было видно ни бескрайних просторов, ни океана, ни дороги. Только густые деревья, словно ты посреди лесной чащи. Я поставила бокал на стол и вдруг сообразила, что именно здесь убили отца Бет. Прислуга нашла его тело, когда пришла убирать. Сзади послышался звук, и по спине у меня пробежал холодок. Скрип, потом звук льющейся воды. Кто-то открыл кран. «Может, это Бет в ванной?» — подумала я, хотя не слышала, чтобы она вставала и шла за мной. Я вернулась к двери и выглянула в коридор. Дверь ванной была открыта — и оттуда доносился шум льющейся воды. Я вышла в коридор и посмотрела. Вода действительно текла в раковину из обоих открытых кранов. Но там никого не было. «Бет?» — окликнула я. «Вы сделали мне напиток?» — голос Бет доносился из гостиной. Я не открывала кранов. Она тоже. Собравшись с духом, я быстро вошла в ванную, выключила воду и вернулась на кухню. Потом открыла холодильник. Налила в бокал грейпфрутовый сок, добавила содовую, достала из морозилки лед. Продуктов в холодильнике почти не было, только несколько коробок с полуфабрикатами и едой на вынос. Ни вина, ни другого алкоголя. Вероятно, холодильник был отрегулирован на максимальный холод, потому что я вздрогнула от потока ледяного воздуха. Казалось, он пронизывает меня насквозь, до самой спины. Пальцы были холодными, непослушными, но я старалась как можно быстрее смешать коктейль для Бет. Закончив, я закрыла холодильник, взяла бокал и повернулась. Сердце замерло у меня в груди. Все дверцы шкафов за моей спиной были распахнуты. Четыре дверцы над кухонной рабочей поверхностью, которые точно были закрыты, когда я входила, и еще четыре внизу. Все открыты одинаково, под одним и тем же углом, словно солдаты на плацу. Ни звука, ни какого-либо движения. «Это не Бет. И не я» и не какой-то другой человек. На меня снова повеяло холодом, похоже на сквозняк, как будто где-то оставили открытым окно. Но почему воздух такой холодный? На улице явно теплее. Однако сквозняк был вполне явственным, он шевелил пряди волос, выбившиеся из хвоста на затылке. Краны в ванной снова открылись. Я замерла, прислушиваясь и совсем забыв о бокале в руке. Сердце бешено колотилось. На мгновение мне показалось, что я вернулась в 70-е, когда дом был полон жизни, что я выйду из этой кухни и попаду совсем в другой мир, где едят салаты и желе, а по телевизору идет сериал волтаны Вот только дом этот не располагал к сентиментальной ностальгии. Здесь убили человека, прямо на том месте, где теперь стояла я. Я поставила бокал на стол и вернулась в ванную, механически переставляя ноги, почти уверенная, что увижу там Бет. Подростка Бет, юную и стройную, в футболке и джинсах с вышивкой на карманах, с падающими на спину волосами. Но, как и в прошлый раз, ванная была пуста. Едва я взялась за кран, в раковину хлынула кровь. Она смешивалась с водой и стекала в слив. Я отдернула руку. Она не кровоточила. Тем не менее, кровь продолжала течь, как будто кто-то лил ее в раковину или мыл окровавленные руки затылком я снова почувствовала дуновение холодного воздуха а от неприятного металлического запаха меня чуть не вырвало поспешно закрыв краны я прошла на кухню немевшими пальцами схватила бокал с напитком для бет и вернулась в гостиную бет по прежнему сидела на диване ждала вы в порядке она с любопытством посмотрела на меня да я старалась не думать о том что только что видела в гостиной было душно Не намека на сквозняк. Я протянула Бет напиток. Этот дом. Ужасен, я знаю. Бэт взяла бокал и поставила рядом с собой. Продолжим. О чем еще вы хотите меня спросить? Мой телефон по-прежнему лежал на столе. Выходя из комнаты, я не остановила запись. Взяв телефон, я увидела, что он поставлен на паузу. Это вы остановили? Спросила я. Нет ответила бет она внимательно посмотрела на меня лицо ее оставалось невозмутимым вы какая то бледная шей что случилось